Глава тринадцатая. Машина остановилась у больницы, и я запретила себе углубляться в воспоминания ушедших дней. Попрощалась с Леонидом и вышла на улицу. Холодный дождь так и не прекратился, и я, запахнув полы своего пальто, вжала голову в плечи и поторопилась оказаться внутри больницы. «Мама, ты сегодня рассеянная и ни разу не выиграла», — грустно изрёк Егор. «Так скучно. Давай лучше почитаем и спать». предложил он. "Давай", согласилась я и поняла, что нет смысла больше оттягивать этот разговор. Я не знала, как ещё подготовить ребёнка к встрече с Артуром. "Егор, можно тебя спросить? Помнишь, ты спрашивал у меня про папу? Так вот, он узнал о тебе и хочет навестить. Ты не против?" "Правда?" В голосе сына послышалась надежда, а потом улыбка сползла с его лица, и он грустно опустил голову. У меня сердце содрогнулось от переживаний моего мальчика. Да, я тепло улыбнулась и затаила дыхание. Правда, у меня имелся совсем небольшой опыт в детской психологии, точнее, его практически не было, но я чувствовала и знала своего ребёнка, как и то, что с ним лучше сразу быть предельно честным. фальши и неискренность, и Егор ощущал в зародыше, почти как и его отец, но только в этот раз интуиция подвела Артура. И я лишь косвенно была виновата в нашем разрыве и долгом молчании о существовании сына. А ты против? вдруг спросил Егор, и я поняла, что ему важно моё мнение, одобрение и поддержку, вот что искал ребёнок в моих глазах. Конечно, не против, ответила уверенно. Это хорошо, что вы с папой теперь станете общаться. Разве нет? А почему он раньше не давал о себе знать, когда я был здоровым ребёнком? Я сглотнула нервный ком. Ты можешь быть уверен, что папины вины в этом нет. А чья есть? Твоя? Простые вопросы ставили в тупик. Ничьей вины нет. Люди расходятся, так иногда происходит. Егор, ты боишься Я серьёзно свела брови и посмотрела на сына. "Немного", признался он. "И очень переживаю, что маму папе не понравится". "Что за глупости? Это он должен переживать". "Господи, что творилось в голове у моего мальчика? Откуда столько неуверенности и страхов? Я скоро умру, он придёт попрощаться?" Внутри меня словно взорвались бомбы, оставляя воронки чудовищных размеров. Нет, конечно. Я обняла Егора, а у самой сердце сжалось от рассуждений и слов сына. Если бы только могла одним взмахом волшебной палочки исцелить своего ребёнка и вообще всех детей на свете от коварных болезней, сделала бы это, не задумываясь. Откуда такие мысли в твоей голове? Хочу домой огромную порцию мороженого и увидеть Салют. И ещё мне снятся кошмары, а потом я долго думаю об этих снах. тихо говорил Егор мне в плечо, пока я обнимала его и часто-часто моргала, блокируя непрошенные слёзы. Ох, мой хороший, и я мечтаю об этом. Каждый день представляю, как мы с тобой вместе поедем в парк, а ещё лучше на аттракционы и будем кататься на всех подряд, и на колесе обозрения твоим любимым. Ты ведь любишь летать. Помнишь, как мы летали на самолёте над морем? Я отстранилась от Егора и заглянула ему в лицо. Сынки внул но не улыбнулся. «А плохие сны — это хорошо. Твоё подсознание борется с болезнью вместе с тобой. Хуже, когда сны снятся только хорошие». «Ты так думаешь?» — грустно отозвался Егор. «Печаль и тоска в его глазах заставляли меня испытывать жуткий страх. Что, если второй малыш окажется неподходящим донором? Даже и Ко не давала стопроцентных гарантий». Будь жива мама, она успокоила бы меня словами, что на всё воля Божья, но я не могла спокойно смотреть, как угасал мой сын. Артур собирался познакомиться с Егором. Так вот, пусть придёт и познакомится, может быть, после этого поймёт, что мать и ребёнка разлучать последнее дело. Наверное, жена от того и загуляла от него, что не смогла больше жить с таким холодным и бесчувственным камнем. А счастье я понимала бедную женщину. Мы с Егором ещё долго разговаривали и мечтали о нашем будущем, пока он не отвернулся и не заснул. А рано утром я покинула стены больницы, пообещав сыну скоро вернуться. Необходимо было показаться на работе. Про сегодняшний визит Багрова я ничего Егору не сказала, вдруг Артур уже передумал. На парковке ждала другая машина. В прошлый раз Артур приезжал на ней в больницу, поэтому я сначала подумала, что он лично приехал за мной. Но увидела водителя и облегчённо выдохнула. Интересно, Леонид провёл в ожидании на парковке всю ночь или Багров встроил в мой телефон всяческие жучки? Ведь я не сообщала своему водителю о том, что собираюсь ехать на работу. Леонид открыл заднюю дверь, и я забралась внутрь. Мы выехали с парковки, и я попросила отвезти меня на работу. Даже адрес продиктовала. Но водитель лишь сдержанно кивнул и на повороте развернул машину в другую сторону. Не успела я возмутиться, как в сумке ожил телефон и разлился звучной мелодией по салону. Подхватив его двумя пальцами из кармашка, я увидела на дисплее имя Артура. Холод сковал все внутренности, будто прикоснулась к ледышке, хотя держала в руках всего-то свой телефон. А когда услышала ровный и спокойный голос Багрова, то и вовсе ощутила, как сердце сковала тонкая корка льда. «Через час у нас визит к репродуктологу. Врач хочет поговорить с нами обоими. После этого поедем к сыну. Надеюсь, твоей фантазии хватило сказать ему, что я не умер». Я ничего не ответила, лишь крепко сжала челюсти. Так сильно задевали его слова. Вроде бы Артур и не говорил ничего унизительного, но я ощущала себя втоптанной в грязь, Конечно же, я не говорила Егору ничего подобного. Тебе нечего мне сказать. Напротив, было много чего ему сказать, но к чему бы это всё привело? Егор боится этой встречи, а я боюсь, что ты можешь причинить ему боль, потому что свою собственную как-нибудь переживу, а Егор, если ты сломаешь ему жизнь, я никогда тебя не прощу. Я уже сказал, что мои знания о твоей сущности никак не отразятся на нашем сыне и его чувствах. У меня нет намерения отвернуть мальчика от тебя и настроить против родной матери. Даже больше того, я готов терпеть твоё присутствие в своей жизни какое-то время, но мне очень сложно держать себя в рамках и быть с тобой вежливым. Прими эту правду как данность и просто не провоцируй меня. Слова были словно пощёчины, но боль я ощущала не на коже, а совсем в другом месте, глубже, там, где много лет назад похоронила свою любовь к этому мужчине. Но она с его появлением усердно пыталась себя воскресить и что ещё хуже, причислить к лику святых. Но я не позволю этому случиться. чтобы не выпускать любовь наружу, буду забивать каждый день каждое утро в крышку гроба по новому гвоздю, которых хватит до конца жизни. Я хотела было уже сказать, что его дьявольская сущность моей не уступает, и ещё много всего хотела сказать, что не брала никаких денег, что его отец меня оболгал, и прежде чем раскидываться словами о моей продажности, нужно было как минимум всё проверить, но не успела. почувствовала сильный толчок и впечаталась головой в окно, услышала сильный треск, то ли разбитого стекла, то ли треснувшего напополам черепа. Телефон выпал из рук, и я, схватившись за голову, попыталась открыть глаза, но перед ними всё плыло. До этого дня ещё ни разу не попадала в аварию. Всё произошло неожиданно и быстро, непредсказуемо, в тот момент, когда я не ожидала ничего подобного. Со стороны водителя в машину на высокой скорости въехал какой-то внедорожник. Леонид был без сознания, и я видела смутно его силуэт через зеркало заднего вида, как неестественно водитель склонил голову на бок. Сработали подушки безопасности, и я, получив второй удар, тоже не смогла остаться в сознании. Чувствовала сильную боль в голове, жжение в грудной клетке — не могла сделать полноценного вдоха. Отчаянно боролась с чёрной пустотой, что протягивала ко мне свои большие руки, и постоянно думала о Егоре. Мой мальчик не переживёт, если со мной что-то случится. Я обещала, что никогда не оставлю его.